А и Иягуда, желание которого так неожиданно осуществилось, низко склонился перед королем и сказал, — Это большая милость, Твое Величество. Король наш государь, кажется, милостиво беседовал с тобой, дочь моя? — спросил в тот же вечер и Иягуда. Дон Иракель откровенно ответила, — По-моему, король был слишком милостив. «Я боюсь его», — и она пояснила. «Он хочет восстановить свой загородный дом Галиану и предложил мне помочь ему в этом деле советами». «Ведь правда это необычное предложение, отец?» «Необычное», — согласился и Ягуда. «И действительно, несколько дней спустя и Ягуда, и донь Яракель...» были приглашены участвовать в поездке короля в Голиану. На этот раз дон Альфонсо пригласил большое общество, и во время прогулки по саду он почти не говорил с доньей Рокель. Зато он предлагал много вопросов грубоватому, болтливому управителю Белардо, веселившему гостей, своими ответами. После осмотра поместья был сервирован обед на берегу Тахо. К концу обеда король, сидевший на пне, произнес выспреннюю речь, сам потешаясь над ее торжественностью. Около ста лет царствуем мы здесь, в Толеду. Мы сделали его нашей столицей, отстроили, укрепили, оградили от нападения неверных. Но, ради я от чести, вере и ратных подвигах, Мы не имели досуга заняться другими делами, возможно, и суетными, но королю подобающими. Мы пренебрегали красотой и великолепием. Наши друзья с юга, хотя бы Дон Эскривано и его дочь, глядящие на наши города и дома со стороны, нашли наш замок в Бургасе голым и неудобным. И вот в минуту досуга нам заблагорассудилось отстроить наш запущенный Паласио де Голиано и сделать его еще красивее, чем он был прежде, дабы весь свет видел, что мы уже не нищие, что мы тоже можем, если есть охота, строить роскошные дворцы. Это была длинная и гордая речь. Такие речи Дон Альфонсо произносил разве только на торжественных заседаниях, и гости, сидевшие за неубранными еще столами, были поражены. — Как ты полагаешь, мой эскривано? — уже не торжественным тоном обратился король к Ягуде. — Ты ведь сведущ в этих делах. — Твой загородный дом Галиана, — осмотрительно начал Дон и Ягуда. Расположен в прекрасном месте. Тут и прохлада реки, и великолепный вид на твою славную столицу. Потратить труды на восстановление такого замка, разумеется, стоит. — Значит, мы восстанавливаем Голиану, — не задумываясь, решил король. — Тут есть одна трудность, государь, — почтительно заметил Ягуда. — Ты богат добрыми воинами и умелыми ремесленниками. Но твои мастера и ремесленники еще недостаточно искусны и не могут отстроить этот замок так, чтобы он соответствовал твоему величию и желанию. Король помрачнел. А разве ты не отстроил заново роскошный большой дом в течение очень короткого времени? Я выписал мусульманских зодчих и мастеров, государь, Негромко, деловитым тоном, — сказал Дона Ягуда. Все молчали. Христианский мир вел священную войну против неверных. Подобавит ли христианскому королю призывать мусульманских мастеров? И согласятся ли мусульмане строить замок христианскому королю? Дон Альфонсо посмотрел на лица окружающих. На них было написано ожидание, а не насмешка. И на лице еврейки не было насмешки. А что, если в душе она скрывает...